Глава 25 К вечеру я уже немного пришла в себя. Слабость, конечно, сильно раздражала, как и демонстративная забота. Эйден со своей стыль куда-то пропали. И я подозревала, что либо она ему сейчас доказывает свою необходимость, либо он ее утешает. И то и другое было для меня одинаково мерзко. Заходил Шер. Отводя глаза, сообщил, что эйр-капитан развил бурную деятельность по поиску моих родственников. Правда, делает это очень аккуратно, как будто не хочет, чтобы они узнали обо мне раньше времени. «Уж не знаю, что он там задумал», — сказал Неданк, почесывая затылок. «Но дело не в выкупе. Что-то он темнит, лопни моя печенка». Я равнодушно пожала плечами. «Какая мне разница?» «Лежу тут безвольным трупом, который кормят, переодевают, подставляют судно». Другая, наверное, поинтересовалась бы своим будущим, потребовала объяснений. Но у меня в голове царила абсолютная пустота. Ни чувств, ни мыслей. Сплошная апатия. А ночью пришла Эстель. Я проснулась мгновенно, стоило лишь тихонько скрипнуть двери, но так и осталось лежать с закрытыми глазами и затаив дыхание. Блондинка немного задержалась на пороге, будто раздумывая, а потом, крадучись, приблизилась к кровати и замерла. Я чувствовала ее пристальный взгляд, который буквально ощупывал мое лицо. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не дать вздрогнуть ресницам и не выдать себя. Вот она наклонилась ближе и мои щеки коснулось ее прерывистое дыхание. Я не знала, чего она хочет, но буквально ощущала исходящие от нее волны ненависти. «Маленькая серая дрянь», — прошипела она еле слышно. «Думаешь, привязать его своей магией? Ничего у тебя не выйдет. Я не позволю». Я почувствовала, как меня немного сдвинули с места — и поняла, что истель пытается аккуратно вытащить подушку из-под моей головы. Мне стало страшно. Не спать же она на ней собирается. Распахнув ресницы, я уставилась прямо в побелевшее от напряжения лицо женщины. Она стояла надо мной, держа подушку на вытянутых руках, а в глазах у нее застыла такая одержимость, что я не выдержала и закричала. Тяжелая перьевая подушка оборвала мой крик. Эстель навалилась сверху, видимо, боясь, что я начну вырываться. «Дура!» Я не могла сама даже ложку в руке удержать. «Где же мне сражаться с человеком, который всерьез решился убить меня?» Я не могла вдохнуть. Легкие буквально горели. Сознание уплывало. Моя паника достигла таких высот, что мозг просто отключился продолжая фиксировать события как бы со стороны. Вот грохнула дверь, и в комнату ворвалось несколько человек. Звуки борьбы, истеричные женские крики, холодный от ярости и леденящий душу мужской голос. Тяжесть с моей груди исчезает, и я слышу стук падающего тела. Меня трясут, бьют по щекам, брызгают в лицо холодной водой. Я втягиваю в себя воздух, чувствуя, как расправляются легкие, всхлипываю, пугаясь задним числом. Чьи-то руки хватают меня, прижимают к твердому телу, я чувствую знакомый запах. Горячие мужские губы лихорадочно покрывают мое лицо короткими жгучими поцелуями, бормоча что-то бессвязное. «Это Эйден». Я узнала его. И вот я уже сама прижимаюсь, пытаясь закинуть бессильные руки ему на шею. Мне хочется спрятаться на его широкой груди от всего мира, но мое сознание вновь меня предает. Последнее, что я слышу, больше никогда. Ранним утром я проснулась от того, что кто-то слишком пристально разглядывал меня. Сначала испугалась, вспомнив события этой ночи, но потом открыла глаза и уперлась взглядом в застывшее лицо Эйдена. «Кажется, это уже входит в привычку». Слабо улыбнулась, когда он поймал мой взгляд. Виель, он назвал меня по имени?» «Я не ослышалась?» «На душе стало легче». Я послала Эйдену благодарный взгляд. Лицо мужчины немного смягчилось, но он тут же спрятал свои эмоции под обычной каменной маской. «Простите за ночное недоразумение. Этого больше не повторится». «Эстель...» «Не думайте о ней. Эта женщина здесь больше не появится». Я побледнела, представив несчастную блондинку с петлёй на шее, болтающуюся на рее Тамриса. «Нет-нет», — поспешно успокоил Эйден, увидев, как паника отразилась в моих глазах. «Она совершила проступок, за который я убил бы кого угодно. Но ей повезло. Её просто отправили на другой остров» обеспечив до конца жизни. «Вы действительно изнасиловали ее в первый раз?» — выдохнула я то, что мучило меня все это время. Брови Эйдена удивленно взлетели вверх, но он быстро взял себя в руки. «Кто вам это сказал? Мне нет нужды насиловать женщин, если они сами хотят быть со мной». Он поднялся и сделал по комнате несколько шагов, будто не зная, с чего начать разговор развернулся лицом к лицу, уперся руками в подоконник, постоял, вглядываясь куда-то вдаль. Я услышала его глухой и неуверенный голос. «Мне уже тридцать лет, Виэль. Я мужчина, а не монах. И в моей жизни были женщины. Эстель одна из них. Я ничего никому из них не обещал, и они знали это, когда ложились в мою постель. Но вы...» Он повернулся ко мне и взглянул прямо в глаза, ища в них что-то, доступное лишь ему одному. «С вами все не так». Его голос охрип, он словно вымучивал каждое слово. «Это как наваждение. Пока вы лежали в бреду, я не мог ни есть, ни спать. Все мои мысли и желания были только об одном, чтобы вы очнулись. А вчера, когда я увидел здесь эту женщину...» Он на мгновение замолчал... Закрыл глаза и тяжело сглотнул, сжимая кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Я думал, что убью ее, не сходя с места, за то, что она пыталась сделать. Я не знала, что ему ответить. Просто смотрела молча и ждала, что он скажет дальше. Эти три недели я пытался понять, что же такое произошло там на корабле. Он невесело усмехнулся. «Мы с вами...» Сами того не зная, оказались заложниками древней силы. Связь с шарам невозможно оборвать даже смертью. Я уже сейчас чувствую непреодолимую тягу к вам, которая причиняет боль и заставляет терять разум. Я пытался найти способ освободиться, но такого способа нет. Я была поражена. Так вот, почему он так плохо выглядел. Его тело желало слиться со своей душой Но он сам, по собственной воле, пытался избавиться от этого наваждения и освободиться от меня. Стало обидно. Опять меня отвергают. Нет, я и сама не желаю этой принудительной связи. Но зачем же так грубо? Мог бы и поделикатнее как-то высказаться. Эйден приблизился ко мне и вдруг опустился на колени перед кроватью, вызвав у меня возглас удивления. Теперь... Наши глаза оказались на одном уровне. Он взял в руки мою исхудавшую ладонь и легонько сжал. Виель, я знаю, что я вам не пара. Я щепенец изгой, паршивая овца в идеальном стадии Амидарейна. Мне нечего вам предложить, кроме того, что вы уже видели. Но скажите только слово, и я положу свою жизнь к вашим ногам». Только одно слово. Его голос сорвался, замерев на полуслове. У меня внутри все сжалось. Я не могла поверить своим ушам. Это он что, так в любви мне признается? А как же его попытки освободиться? Ир, капитан! еле выдавила из себя прерывающимся голосом. Я не знаю, а как же моя семья! Он нахмурился, потом нагнулся, чтобы запечатлеть на моем запястьи легкий поцелуй. Бронзовые волосы сверкнули в ярком солнечном свете, лившемся из распахнутого окна. «Клянусь», — услышала я глухой голос, — «я найду вашу Рейн. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы остались со мной по доброй воле». Я опять промолчала. В душе появился червячок сомнения. Да, я испытывала к нему какие-то чувства, но вряд ли они были достаточно сильными для того, чтобы связать свою жизнь с незнакомцем. «Сколько я знакома с Эйденом! Слишком мало, чтобы принимать столь судьбоносные решения. Я не знала о нем абсолютно ничего, кроме того, что он занимается незаконной деятельностью и грабит имперские корабли. Да и замуж он мне пока не предлагал. Скорее намекнул на собственные желания и свободное место в хозяйской спальне». Мне и раньше говорили, что женщинам вредно думать, а теперь стоило лишь начать размышлять, как меня охватила злость. Я мягко, но настойчиво высвободила свою руку и тихо произнесла. «Вы предлагаете недопустимые вещи, эйр-капитан. Хотите сделать из меня вторую эстель? Ей вы тоже говорили о своих чувствах?» Он замер. Кровь отхлынула от его лица, Сделав кожу мертвенно-бледной. Губы сжались в узкую полоску. «Вам лучше уйти». «Как скажете, ирина Он поднялся с колен и, не взглянув на меня, отправился к двери. «Выздоравливайте». Сухо бросил, стоя на пороге. «Я вас больше не потревожу. Если ваш Рейн найдётся, вам сообщат».